Голова 6. Вторник, 10 июля, раннее утро. Впервые после долгого отсутствия Тация посетил храм Якума. Короче говоря, ты хочешь, чтобы я научил тебя способу преодоления Кемонтонка? Верно. И приехал он сюда не для практики по Зюцу. Чтобы вырваться из тупиковой ситуации, он решил просить наставление у Якума, эксперта по древней магии. Ты должен знать, что не имеешь права просить меня об этом. Однако ответ Якома был бессердечным отказом. «Я знаю. Я прошу отступить от этого принципа». Тацу ожидал, что получит отказ, но так легко сдаваться он не собирался. Хм, зачем тебе это?» Татсо не понял смысл, вложенный Якому в этот вопрос. «Чтобы вернуть Минами похищенную Куду -минору. Поэтому он мог ответить только так. «Я не понимаю». Якома не дразнил Татсо, он честно был озадачен. Тация каким-то образом это почувствовал. Тебе действительно нужно заходить так далеко ради Сукурей Минамидзё? Настолько, что ты желаешь получить знания даже в обход правил? Знаешь ли ты, что цена за это будет высокой? Минами это член семьи? Нет, она просто служанка. Эти слова звучали достаточно странно, и Тация даже немного растерялся. Но злость от этого заявления Якума он не испытывал. Твоей семьей должна быть только Миюки Кун. «Достаточно, чтобы ты защищал только миюки Кон. «Я...» «Если нужны причины для возвращения Минами, то сейчас он сходу мог назвать сразу три. Первое. Даже если она не настоящий член семьи, то эти два года они жили вместе как семья. Второе. Минами оказалась в текущей ситуации, потому что защитила Тацу и Миюки от магии безобразного. Третье. Миюки попросила вернуть Минами». Однако если Тацу спросить, сможет ли он ради этого пренебречь охраной Миюки и стать должником Якума, то он не сможет моментально дать положительный ответ. «Минами дзё. Это не хана Мидзёси?» «Дзё и Дзёси» одинаково переводятся как «мисс», только второе означает «девушка постарше» и означает, что говорящий не знает, мисс она или миссис. Тацию задержал дыхание. «Разумеется. Разумеется, это так. Разумеется, он должен был это понимать». Однако эта короткая фраза вызвала сильное потрясение в сердце Цитации. «Правда?» «Да». Даже когда его переспросили, он не смог ответить сразу. «Хм, и все же я не могу выполнить твою просьбу. Если ты так этого хочешь, то побрейси на Если примешь монашество и станешь моим учеником, то научу тебя, чему захочешь. Если стать учеником Якума, то связи с внешним миром будут ограничены. Не говоря уже о спасении именами» он даже не сможет свободно защищать Миюки. Тация не мог на это согласиться. 10 июля, 6 часов утра. Двигавшийся на юг по японскому морю авианосец США «Индепенденс» остановился в открытом море около Ямагаты. Такая позиция была выбрана, чтобы сдерживать с фланга флота НСС, удерживающий позицию в открытом море около полуострова Нота. Корабельная авиация находилась на взлетной палубе в режиме постоянного ожидания, чтобы вылетать в любой момент, если это будет необходимо. 7.00 авианосцы, находящиеся в самом заднем ряду флота вторжения НСС, а также их корабли сопровождения, начали отступление. 9.00 правительство провело пресс-конференцию и объявило о полном отступлении флота НСС. Состояние повышенной боеготовности никто не отменял. Ситуация, ситуации, из-за которой был отправлен флот НСС, отказ правительства Японии выдать беглецов из Великого Азиатского Альянса не изменилось. Однако военное положение было приостановлено, напряженность и бдительность слегка уменьшились, но это было необходимо для нормализации социальной активности. В 9.30 правительство объявило о нормализации воздушного и морского сообщения, временно ужесточенный въездной контроль был возвращен к стандартному, через час уже начали прилетать самолеты из соседних азиатских стран, а в порты со стороны Японского моря стали заходить рыболовные и грузовые корабли. Это не значит, что отделы разведки сил самообороны или полицейское подразделение общественной безопасности ослабили свою бдительность. Однако в момент перехода от полноценного положения военного времени, требующего самых жестких мер, к полувоенному положению, когда нужно уметь действовать так, чтобы не помешать экономической активности. Неизбежно возникновение небольшой дезорганизации в мерах предосторожности, И они воспользовались именно этим временем. В 10 часов утра в страну нелегально проник небольшой диверсионный отряд Великого Азиатского Альянса во главе с луган -Ху. В 11 часов в аэропорту Ханеда приземлился пассажирский самолет, вылетевший из-за порта Тайбэя, международного аэропорта Тайвань-Тау-Янь. Среди пассажиров, прошедших въездной контроль, было 10 человек из взвода «Головолошади», принадлежащего американскому нелегальному отряду боевых волшебников под названием «Незаконный ОАВ». Таким образом, они полностью перехитрили руководство сил самообороны, включая генерала-лейтенанта Сайки из бригады 101 и сотрудников контрразведки, считающих, что авианосец Индепенденс будет связан с проникновением агентов. Вернемся немного назад во времени. Вскоре после нормализации воздушного сообщения из аэропорта Ханеда в сторону полуострова Идзу вылетел небольшой пассажирский самолет. Если говорить точнее, то его пунктом назначения был остров Мияки, Его пассажиром был сотрудник Министерства обороны, целью которого было изучение ущерба от позавчерашнего вторжения военного корабля неизвестной принадлежности, а также принятие мер по предотвращению повторных вторжений. Звали отправленного сотрудника Шабата Кацусига, он был наследником титула главы семьи Шебата, боковой ветви семьи Юцуба. К тому же он был волшебником, обладающим самыми сильными боевыми способностями среди побочных семей. «Кацусиги Сама, добро пожаловать, мы вас ждали. Сакума, спасибо, что встретил». В этом специальном аэропорту для малых самолетов Кацусиги встретил давний слуга семьи Шибата, в их доме не было дворецких, как в главном доме, однако этот мужчина среднего возраста по имени Сакума выполнял в семье Шабата примерно такие же обязанности, как дворецкий Хаяма в главном доме. Кацусига имел официальный статус сотрудника Министерства обороны, и он был официально отправлен в командировку на остров Мияки с целью длительного пребывания там. По сути, его не должны были встречать с таким персональным гостеприимством, однако в данном месте некому было их за это осудить, и тех, кто скрывал свою критику, тоже здесь не было. А причина этому была проста – в этом аэропорту находились только люди семьи Шибата. Остров Мияки фактически был собственностью собственности семьи Цуба. Официальным владельцем была компания, занимающаяся недвижимостью, имеющая главный офис в Токио, но эта компания находилась под полным контролем семьи Цуба. До позавчерашнего дня этим островом управляла семья Машиба, тоже являющаяся одной из побочных ветвей семьи Цуба. однако во время вторжения звезд многие люди из семьи Машиба получили ранение, что привело к передаче управления островом семье Шибата. Семья Машиба хорошо владела методами наблюдения и поиска с помощью магии психического вмешательства, а семья Шибата была хороша в реальном бою, то есть в убийствах и разрушениях. Замена семьи Машиба на семью Шибата и так была давно запланирована на тот момент, когда этот остров из тюрьмы для волшебников-преступников окончательно превратился в секретный исследовательский центр семьи Цуба. В сопровождении своего бывшего стража, ныне невесты Цукубы Катоны, а также ее младшего брата и действующего стража Цуцуми Канаты, Кацусиги сел в автомобиль и направился к зданию администрации острова. Когда линии сообщили о прибытии Кацусиги, Она уже закончила собирать вещи в своей комнате. «Я готова отправляться в любой момент». Алина вежливым тоном обратилась к Ханабиси Хёга, в данный момент являющемуся помощником Таци. сегодня ему поручили задание привести Лину в Токио. «Тогда идем. Хёга взял чемодан Лины, открыл дверь и пригласил ее следовать за ним. У входа Лина оглянулась на своё временное жилище, которое она занимала меньше месяца, что-то тихо пробормотала и вышла из этой комнаты. Лина прибыла в расположенный в Тёфу-Токийский штаб семьи Йоцуба еще до полудня. Она оставила доставку багажа на Хёга и первым делом посетила квартиру Тацу и Миюки. «Итак, зачем меня вызвали в Токио?» Сейчас она сидела за одним обеденным столом вместе с Татсу и Миюки. К тому моменту, как Лина пришла к ним в гости, еда для нее уже была приготовлена. «Я хочу поручить тебе охрану Миюки». Ответ Татсу был прямым, однако, похоже, этого было мало, чтобы Лина поняла суть. Расскажи мне ситуацию в целом. Естественно, что Лина попросила объяснений, и разумеется, что Тацу не поленился рассказать. Он рассказал о том, что он беспокоится об убийцах из антимагического давления, которые могут смешаться с журналистами, пытающимися взять интервью о новой магии стратегического класса, об иностранных агентах, которые могут планировать похищениями Юки, о нападениях антиправительственных террористов. И чтобы не отбиваться от этих нападений и избежать их, необходим пара от Лины. Тацо не раскрыл все детали, однако, честно, в той мере, чтобы она не чувствовала недостаток сведений, рассказала Лине о причинах, почему просят стать телохранителем именно ее. «Хорошо, я поняла. Но ты уверен? Разве у вас не будут неприятности, если я покажусь на публике?» Лина, она же Энджи Сириус, американский волшебник стратегического класса, в настоящий момент армия США считается дезертиром. Хотя факт дезертирства скрывается... Однако правительство США требует от правительства Японии выдачи майора Энджи Сириус. Если станет известно, что они прячут Лину, а в данный момент это уже всем известный секрет, то тацу рискует сделать своими врагами как японское, так и американское правительство. Тацу не должен был видеть в этой ситуации ничего оптимистичного. «Мне все равно». Тем не менее, тацу ответил без колебаний. «Армия и правительству известно, что мы тебя скрываем». Но Америка потребовала выдачи человека по имени майор Энджи Сириус. До тех пор, пока Алина не объявит публично «Я Энджи Сириус», ни японское, ни американское правительство официально ничего не смогут сделать. Я не собираюсь делать ничего такого. Но как быть с неофициальной стороной этого вопроса? Если ты про закулесные дела, то можешь этого не бояться. От этого категоричного утверждения от и снова сказанного без колебаний, лицо Алины ненадолго окаменело. «Правда?» Если Татсу говорит, что это не проблема, тогда и я не возражаю. Благодарю. Лина тоже не боится правительства? Звучит многообещающе. Миюки, до этого молча слушавшая разговор Тацу и с Линой, с улыбкой на лице обратилась к Лине. Хотя это были довольно неожиданные слова, но Лина не стала уточнять их смысл. «Меня уже заметили на острове Мияки?» «Если местонахождение раскрыто, то туда могут нацелиться японские и американские власти». Это было ясно и без лишних пояснений. Думаю, новых убийц отправили бы только если б я продолжала там скрываться. Ведь в центре большого города эти отправленные люди не смогут действовать заметно. Ее голос был немного наполнен отчаянием. Ладно, но что конкретно мне делать? Каждый раз, когда Миюки будет выходить из дома, мне нужно будет изменить ее внешность парадом. Повернувшись к Тацу, Элина вернулась к главной теме разговора. Да. Тация кивнула в ответ на ее вопрос. Разумеется, одним кивком и словом «да» все не закончилось. «Лина, я бы хотел, чтобы ты снова посещала первую школу». «А? Ты хочешь, чтобы я стала старшеклассницей?» «Что в этом такого удивительного?» Миюки невольно снова вмешалась в разговор со своим вопросом. Сказанное от и было неожиданным, но Миюки все равно показалось, что Лина слишком уж сильно изумлена. «Но ведь... Э, мне уже поздно ходить в старшую школу?» Миюки озадаченно наклонила голову, не понимая, в чем заключается нерешительность Лины. «Лина, ты ведь того же возраста, что и я. Мне кажется, что для нас нет ничего странного в том, чтобы быть ученицами старшей школы. Или, может быть, ты скрываешь свой настоящий возраст? И на самом деле ты намного старше меня? Ничего подобного! Мне, правда, только 17 лет!» Сейчас июль. Родившиеся в январе Лины и родившиеся в марте Миюки еще не отпраздновали свой 18-й день рождения. «Тогда в чем проблема?» «На задание еще ладно. Находить старшую школу мне уже поздно!» «Ты имеешь в виду, что уже работаешь, поэтому учиться уже поздно?» «Работаю. Ну, как-то так. Но я слышала, что в Америке уволившиеся в запас солдаты часто поступают в университеты и бизнес-школы». «В университеты же!» «То есть тебя беспокоит, что это именно старшая школа?» «Да». Взгляд Миюки, направленный на Лину, показался и каким-то холодным. Это странное чувство оцепенения, которое почувствовала Лина, возможно, не было лишь ее воображением. Лина, зачисление в первую школу ты можешь считать частью твоей работы телохранителя. Таце решил принять участие в убеждении Лины, вероятно потому, что в разговоре не наблюдалось никакого прогресса. Хоть это и не армейское задание, но если будешь считать это неким средством для выполнения поручной тебе работы, то не нужно будет заботиться о том, как это выглядит. Работа. Понятно. «Я ведь взяла на себя работу телохранителя, поэтому неправильно будет стесняться всего того, что нужно для выполнения этой работы». Лина выглядела, будто с трудом пытается согласиться, однако на ее лице были едва различимые признаки радости. И Татсу и Миюки подумали, что на самом деле Лина, возможно, хотела снова посещать первую школу. «Значит, ты согласна? Тогда отправляемся в первую школу». Э, «Прямо сейчас?» Лина округлила глаза и переспросила Татсу. «Да». Предварительное согласие на твое поступление уже получено, однако нужно также лично прийти и озвучить просьбу». «Да, я понимаю». Алина поняла, что это разумно, и не стала сопротивляться. «Миюки пойдет с нами». «Алина, прости, что так сразу, но я на тебя полагаюсь». «Изменить внешность Миюки парадом? Будет сделано». Алина с энтузиазмом ответила на эту просьбу просьбутацию.